Глава 31. Дело, которое того стоило. Крамиш отошел в сторону, давая возможность в прийти в себя, встал на самом краю каменистой площадки и прикрыл глаза. В лицо прилетели тугие порывы ледяного ветра, свежего, чистого, словно вода из родника, того самого родника, до которого он с трудом добрался, когда смог вырваться из родового дома, Тогда у него было совсем мало сил. Он долетел до небольшого водяного источника и упал под густой папоротник, поближе к воде. Над верхушками елей кружились посланные дедом охранники, стараясь обнаружить, куда делся молодой дурень, который все никак не мог понять, что вся его жизнь до самого донышка принадлежит роду. Крамиш! Вран окликнул его и отшатнулся. Глаза Крамиша были полны такой ледяной черноты, что ему стало страшно. Но он себя пересилил, шагнул вперед, коснулся плеча. «Крамиш, ты что? Тебе плохо?» «Нормально мне!» — буркнул тот. «Давно так глубоко не нырял, не вспоминал всю эту грязь. Трудно быстро выбраться назад». «Ничего себе!» «Если он только вспомнил, и ему настолько плохо, как же ему там-то пришлось? Как вообще можно выживать, когда ты вроде крайне нужен, но не сам по себе, а как инструмент, предмет?» Врану невольно подумалось, что его детские проблемы как-то меркнут перед вот таким. Но к своему невеселому детскому опыту, «Добавлять еще и кранию Верхолетову и всю их расчудесно фанатичную семейку я, пожалуй, не буду. Как-то мне все это ни разу не прислонилось», — решил Вран, машинально потянув крамиша подальше от края площадки. Вид у того был какой-то неважный. Еще сиганет вниз со сложенными крыльями, чисто от тоски. «Надеюсь, ты что-то понял». «И я не зря тебе все это показал», — глухо сказал Крамиш. «Попадешь в тот дом, сам не выберешься. И не факт, что сокол сможет тебя быстро достать. У деда хватает охраны. Как правило, это наглухо замороченные вороны из родов, которые пытались деду в чем-то возражать». Крамиш скривил губы в презрительную ухмылку и продолжил. Это у него такая фишка. Если на Верхолётовых кого-то посылали, то посланные не возвращались, но и не губились, а морочились и становились на охрану дедовских владений. Сам понимаешь, во-первых, дармовая сила и, заметь, лучшая. Простых-то воронов на захват владений чужого рода не пошлют. А во-вторых, защита от их же родов. «Знаешь же, вороны родолюбивы, будут стараться избегать ситуаций, в которых могут навредить своим, пусть даже и тем, которые не в себе». «Круто!» — присвистнул Вран. «Этак можно своих почти не задействовать». «А своих практически не осталось», — пожал плечами Крамиш. «В смысле тех, кто может противостоять нападению. У нас был очень большой род». И Моррок был у всех, но в разной степени. У кого-то слабенький совсем, у кого-то очень сильный. Были когда-то трое совсем без Моррока, воронницы, которых из рода изгнали. Я тебе про них говорил. И была особенность. Если вороница находила пару, то они всегда оставались в роду Верхолетовых. Так сохраняли дар — чтобы он не распылялся в чужой рот. Только вот... На это мало было желающих. Вран прикинул, хотел бы он... Нет, не просто жить в семье жены. Это как раз не было такой уж редкостью. А вот быть бесправным рабом в этой семье... Этого уж точно никто не пожелал бы. Точно. Воронницы все чаще оставались без мужей или с мужьями под морроком. А если Ворон попадает под полную власть жены, почему-то птенцы или не получаются вовсе, или получаются бездарра. Поэтому твой отец довольно долго оставался в своей воле и разуме. Да, дед уловил закономерность, и отца до поры до времени не морочили. Просто не выпускали никуда без сопровождения, не давали улететь только и всего. То есть с даром оставались только птенцы от воронов вашего рода? Да, но и их становилось все меньше и меньше, так что род уменьшался, слава и власть тоже. Нападать осмеливались нечасто, но дело-то было вовсе не в безопасности, а в том, что верхолеты перестали быть на самой вершине. Потом было целое поколение птенцов вовсе бездарра. Само собой, их уже не выгнали. Можно было остаться совсем без воронят. А уж после них морок проявлялся крайне редко. Дед, бабка, мать и крания грезят восстановлением величия, жаждут его больше всего. Так что ты должен быть очень осторожен. Да уж, теперь я понял. Вран машинально потер запястье. Крамиш покосился на него, но верный своему слову извиняться не стал. И ничего такого, чуть помял беспечного вороненка, зато теперь этот дурачок будет на стороже. По мнению Крамиша, прошедшего крайне жесткое воспитание, дело того стоило. «Ну что, полетели?» «Погоди, а куда ты подручных своего деда отправил?» «К соколу, конечно», — фыркнул Крамиш. «Они сдадут прокатную машину». и на своих двоих потопают к Соколовскому. Он сам решит, куда их девать, а у деда будет минус четыре стражника». Ловушка с пойманной ящеркой мирно покачивалась в лапах Врана, когда он долетел до своей гостиницы и нырнул на балкон. «Кажется, что я отсюда не ранним утром улетела год назад», подумалось ему. «Да, приключения». «А ведь он меня реально напугал до жути, да дрожи, артист!» Правда, долго рассуждать об этом у Врана не получилось. Крамиш спланировал на балкон и влетел прямиком в распахнутую балконную дверь и через секунду уже вставал с пола, отряхивая одежду. «Закажи чего-нибудь поесть!» — буркнул он. «Мрачный какой!» — раздумывал Вран, делая заказ. «Хотя, ну и понятно, не просто душу наизнанку вывернуть, да не потому, что поговорить хочется, а потому, что кого-то уберечь надо. Вот кто бы мог подумать, что у него все так непросто, а теперь ему, небось, страшно неловко». Вран был прав. Крамиш вообще никому это в таких подробностях не рассказывал, и сейчас думал о том, что и не надо было так вдаваться в подробности. Напугал, кратенько сказал, почему, да и довольно с птенца. «Нет, раскаркался, как последний дурак», — корил себе Крамиш. «Крамеш, спасибо тебе!» — голос врана заставил Крамиша удивленно обернуться. «Спасибо, что все так рассказал. И еще...» «Может, ты все-таки слезешь с моего кресла? Мне-то где поесть?» «Обойдешься! На кровать сядешь и клюй себе свою порцию на здоровье!» Тут же огрызнулся крамиш, ощущая себя значительно лучше. «Вот и поговорили, вот и правильно!» — рассмеялся Вран. «Слушай, а я вот думаю, как мы ящерицу в самолете вести будем, а?» «Легко!» «Сейчас покажу». Крамиш каркнул что-то громкое и невнятное. Ящерка пришла в себя, открыла глаза, обнаружила, что находится в каком-то другом месте, а вовсе не на склоне знакомой горы, заметалась в ловушке, а потом увидела, что на нее замахивается ногой черноволосый и черноглазый жутковатый тип. «Крамиш, ты чего?» Ахнул в ран и осекся. Юркая, зеленая, с медным ящерка – Вдруг изогнулась, и медный окрас с чешуек, расположенных на хребте, моментально распространился на все тело, сделав ее полностью металлической и неподвижной. «Это как?» «Да очень просто. Теперь это типа фигурка, статуэтка, правда, ровно на сутки. Но этого времени нам хватит, чтобы долететь до Москвы и вручить ящери соколу». А в самолете не запрещено перевозить медноящеров. Главное клетку не забыть. Соколовский за нее голову отклюет. Соколовский, получив ящерь, клетку и мешочек с самоцветами, довольно кивнул головой, поместил ящерицу обратно в ловушку и крепко ее запер. Нам есть о чем доложить. Крамиш указал глазами на врано. Слушаю. Соколовский внимательно всматривался в обоих воронов, пока они рассказывали о случившемся. «Ну надо же, спелись! В смысле, скаркались! Вполне себе боевая единица получилась. Вот кто бы мог подумать? А вот с верхолётными надо будет что-то решать. А обнаглели напрочь? Нет, если бы Вран у меня не работал, а Крамеш не дал клятву, я бы и вмешиваться не стал, но сейчас...» «Не хватало еще, чтобы какие-то кандидаты во врано-царьки местного разлива мне жить мешали, да сотрудников воровали». «Елки-палки, как же я все-таки воронов-то не люблю! Просто терпеть не могу!» — нелогично рассуждал Филипп Иванович, поглядывая на подчиненных. «Думаешь, они могут попытаться выкрасть врана и здесь?» — поинтересовался Соколовский у Крамеша. «Могут». мрачно кивнул Крамиш. «И если узнают про Таню, то...» «Да как они узнают-то?» — удивился Вран. «Сам же говорил, что...» «Ну, дед у меня не дурак», — пожал плечами Крамиш. «Не вернутся охранники, он решит их поискать. Само собой начнет наводить справки, кто их мог убрать. Сначала заподозрит пару-тройку родов». которые не сильно с ним ладят, а потом начнет всматриваться во Враново окружение. А у него родственники, да вот хоть братья, они запросто все расскажут, что знают, а уж под морроком так тем более». «Надо, чтобы Таня никуда не выходила», — встрепенулся Вран. «Ну, ей отпуск положен», — лениво прищурился Соколовский. А нам положено думать на опережение. Ты, Ивран, пока сидишь дома и сторожишь Татьяну, чтобы она никуда не выходила. Потому как, насколько я ее знаю, она и вот, отпуске найдет себе работу и куда-нибудь поедет кого-нибудь спасать. Может, обреченно вздохнули оба, Ивран и Крамиш. А ты? Соколовский взглянул на Крамиша. Не хочешь ли превентивно посетить деда? «Не сейчас, конечно, но вскоре». «Что? Да он же пропадет там!» — взвился Вран. «С чего я должен пропасть?» — сердито буркнул Крамиш. «Ну надо же! А с каких это пор тебя так тревожит безопасность нашего Всеволода?» — рассмеялся Соколовский. «Кого?» — Чернокрылов недоуменно возрился на начальство. «Меня по-людски Всеволод зовут». Невесело буркнул Крамеш. «Дед придумал. Типа это в переводе «всем владеющий». «А сестрицу, кстати, как величают», — заинтересовался внезапно Соколовский. «Влада», — еще более хмуро ответил Крамеш. «Ну, владычица. Предполагалось, что она будет владеть родом, если у нее будет моррок, а раз его нет...» то будет владеть, когда у нее появятся птенцы с морроком». Психопаты-фанатики. Вран едва-едва успел сдержаться и не произнести это вслух. Вместо этого он неловко кивнул, покосившись на крамиша. «Не парься, имя как имя, у людей и похуже бывает, сам слышал. А если очень не нравится, попроси Таню, она тебе другое придумает». «Хорошая идея», — почему-то обрадовался Соколовский. «Просто отличная. И еще. Теперь ты можешь Татьяне рассказать о себе. Это будет полезно. Возможно, она тогда поймет, насколько серьезный сейчас момент». Филипп с удовольствием осматривал дивно смущенного крамиша. Сделал вид, что внезапно вспомнил, какой вопрос задавал Врану, шутливо хлопнул себя по лбу и снова спросил. «Так что тебя так беспокоит, визит Всеволода, в окрестности владений его деда?» «Да его ж поймать могут!» — возмутился Вран. «Никто меня не поймает!» — Крамиш независимо дернул плечом. «Я просто сниму моррок с охранников, которые снаружи, и отправлю их обратно по их гнездам и родам». «И ты справишься?» — уточнил Вран. «Теперь да». «Мне немного времени понадобилось, чтобы снять дедовский моррок и заменить на свой для тех четырех, которые сейчас в машине едут». «Да, вообще-то ты их лихо сделал», — признал Вран. «А дед твой разве не сообразит, что это ты его охраны лишаешь?» «Ну, к тому времени пусть соображает», — разрешил Крамиш. Татьяна, вызванная в кабинет Соколовского, с недоумением осмотрела клеточку, в которой стояла... «Статуэтка?» Она покосилась на Филиппа. «Нет, это ящерица. Живая, подвижная и крайне... Как бы это сказать? Неспокойная. Она вообще-то не отсюда, а из исконных земель». «Но она не дышит». «Само собой», самодовольно отозвался невыносимый тип. «Сейчас не дышит». А вот часов через несколько не просто дышать будет, а еще и клеточку грызть. А зубки у нее очень и очень крепкие. Вот, смотрите, это она в рано укусила. К счастью, он у нас птичка разумная, перчатки надеть не забыл. А вот самим перчаткам не поздоровилась. Таня осмотрела здоровенную дыру, выкушенную в кольчужной перчатке из стали, и уставилась на ящерку. «Так». «И что мне с ней надо делать? Она что, больна?» «Нет, она абсолютно здорова. Вам ее надо только чуточку передержать, именно в клетке не выпуская, понимаете?» «Да уж, я прониклась идеей», — Таня подняла сухо звякнувшую перчатку. «А золотите меня, я ее выпускать не стану». «Вот и правильно, а то потом ее поймать сложно. Она кусучая, юркая». «И очень предприимчивая. Вы, кстати, сказы козы Бажова помните?» «Что-то да». «И в частности, про хозяйку Медной горы». Таня чуть отступила от клеточки, опасливо глядя на ее содержимое. «Нет-нет, что вы, это не она. Это одна из ее свиты. Она отстала от хозяйки, когда та последний раз тут появлялась. Ну и решила, что обоснуется тут». Да пусть бы и жила, кто ж против. Но в последнее время она очень уж и расслабилась, расхулиганилась, выбрала себе место поуютнее, да и начала там людей пугать. То хозяйкой покажется, она умеет людской вид принимать, то местные световые столбы гоняет. Короче, тамошним обитателям сильно надоело. Привлекает ненужное внимание туристов и прочих любопытствующих. И что с ней теперь будет? Да ничего особенного. Я ее в исконные земли переправлю. Пусть с ней там хозяйка ее разбирается. Она-то и не таких кусачек видела.